испанки. Не лукаю же себя признаваюсь, что на миг ты был полон одной той, что встала тогда задыхаясь перед редкой и сытой толпой, что была как печаль величава и безумна, как только печаль. Заревая Господнее славы исполняла священную шаль и в бедро уперла со рукою И как луг застучал по мосткам, разноцветные ленты рекою буйно хлынули к белым чулкам, насреди танца волшебств и наитий, высоко занесённой рукой разрывала низримые нити между редкой толпой и собой, чтоб неведомый северу танец, крик ханда и язык кастаният Понял только влюблённый испанец или видевший бога поэт Октябрь 1912 года